Глава пятая. Через час отца Илеодора с его кучером уже не было в городе. По дороге к селу опять мелькала голубая туга с желтыми разводами и тележка с расписанным задком, а на тележке сидел грустный Илеодор и, как в воду опущенный, Ефим. разговору почти никакого не было между ними во всю дорогу. Только Ефим тяжко вздыхал, может быть, о той тысяче, которую надо было готовить. а отец Илеодор о том, что он пастух, а не пастырь. К утру на другой день они стали подъезжать к селу. Версты за две началась новая чищоба, и тележку стало шибко подбрасывать по кочкам. — Смотри, — сказал священник. Крестьянин вздрогнул и оглянулся. — Куда ты смотришь? — Ты на дорогу, говорю, смотри. — А я думал... Крестьянин набожно перекрестился и снова проговорил. — Я думал... — Что ж ты думал, Ефим? Скажи ты, отец, как велик наш грех против Бога. Надругательство над мертвым, разумеется, скверно. А будет прощено. Молитесь Богу, что простил вас. У старика задрожали губы, он сначала без всякой надобности отчаянно задергал вожжами, а потом поднес рукав к глазам, и послышалось несколько старческих всхлипываний, которых нельзя было отличить от всхлипываний двухлетнего ребенка. бачка Начал опять старик, не отнимая рукава от глаз. «А ведь мы не весь грех-то тебе сказали». Священник обомлел. «Ефим!» — сказал он, придя в себя. «Что ж это вы со мной, скоты, вы бесчувственные делаете? Что же вы еще сделали?» Старик так и зарыдал на взрыд. «Са! Са!» — лепечет, одали далее рыдание ему мешали говорить. И он, наконец, едва произнес, и то не своим, очень тоненьким голоском. Мы с него сальца содрали. С панамаря? Да. Ах, дураки! На что ж было вам его сало? На свечку. На какую свечку? Да тот, чтоб ему пусто было, прохожий-то, насказал. Старик отер глаза и начал говорить покойнее Сучите, говорит, из мертвого сала свечку, да зажгите ее ночью на огороде. Без этого, говорит, инструмента нельзя. А это... Не успеет, — говорит свечка, — догореть, дождь ее и зальет. Мы так и сделали. Ну? Ну, как он наказывал. Наклали сальца в черепок, да и зажгли утишки на задах. Что ж, дождь залил, а вот же тебе крест святой, с ряду и залил. Вот имеете себе тоже инструмент, ваше сиятельство, — подумал отец Элеадор и даже не стал уверять своего возницу и в том, что это случайность. а завел глаза и начал дремать через силу, и думая, что бы на его месте сказал в это время он, другой, настоящий пастырь. И что скажет, наконец, тот, которого днесь учат, что «батюй-батю» значит «бить палкою», и что латинское «гому» энергично, твердо, но грубо, а французское «лом» мягко, нежно и гибко. Но из-за всего этого пытания ничего не выходит. Телеман-сорт. Корабль, погибающий в волнах, припоминает отец Элеадор и сейчас же впадает в раздумье Что это, однако, такое? Телеман? Телеман? Телеман-сорт? Где он слышал это французское слово? Ах, какая досада! Ни за что не вспомнишь. Семинарист ли это учил? Или это он сам знал прежде? Да, это он сам знал. Вот оно что. Он видел печать, на которой был вырезан корабль на волнах. И над ним надпись, которую он вычитал и перевел себе таким образом. «Телемансорт – это корабль, погибающий в волнах». Отец Элеадор заснул и, ныряя по кочкам, воображает самого себя кораблем, погибающим в волнах. И как отец Элеадор не хочет спастись, как он не старается выбиться, никак не выбиться За ноги его сцапал и тянет тяжелый, как тяга земная, мучинка с разорванным воротом. а на макушке сидит давишний королевской Иеруслане и пихает ему в рот красную пробку. «Вот это, — говорит королевская Иеруслане, — инструмент, чтобы ты, идучи ко дну, вслух отходный себе не читал».